Если в этом открытии Гегеля, благодаря которому в науке закрепилось основополагающее понятие развития хоть что-нибудь немецкое. Да, без всякого сомнения. Мы чувствуем, что каждый из трех случаев открывает нечто в нас самих, угадывает, и мы благодарны за это, хотя и несколько ошеломлены. Каждый из трех тезисов будет мысль, являя собой образцы немецкого самопознания, самосознания. самоосознание. Наш внутренний мир значительно богаче, шире, загадочнее, чем это представляется, утверждаем мы вместе с Лейбницем. Как истинные немцы, мы сомневаемся вместе с Кантом в непогрешимости и неприкосновенности естественно-научных выводов, равно как и во всем том, что можно познать путем выявления причинно-следственных связей. Все то, что доступно познанию, представляет для нас уже меньшую ценность. Мы, немцы, гегельянцы, даже если бы Гегель никогда не был на свете, поскольку мы, в отличие от всех латинин, инстинктивно придаем более глубокий смысл и большую значимость развитию, а не тому, что есть в настоящий момент. Мы мало верим в правомерность понятия «бытие», понимаемого, как некая данность, равно как мы не склонны признавать за нашей человеческой логикой право быть чистой логикой, которая как будто только и есть истинная логика. Мы изо всех сил стараемся убедить себя в том, что наша логика — всего лишь частный случай, быть может, один из самых нелепых и глупых. Следующий, четвертый вопрос можно было бы сформулировать так. Обязательно ли Шопенгауэр с его пессимизмом, связанным с проблемой ценности бытия, должен был быть немцем. Не думаю. Ведь события, после которого данная проблема возникла бы с неумолимой неизбежностью, так что какой-нибудь астроном души мог бы с легкостью предугадать ее день и час, упадок веры в христианского бога и победа научного атеизма есть общеевропейское событие, которое должно считаться в равной степени заслугою достижением всех рас. А вот как раз немцев, тех самых немцев, которые были современниками Шопенгауэра, можно обвинить в том, что они дольше всех и отчаяннее всех сопротивлялись наступлению атеизма. Так скажем, Гегель Паракселянс был таким тормозом, когда предпринял грандиозную попытку убедить нас в божественности бытия, прибегнув к помощи последнего спасительного средства. Шестому чувству. Чувству истории. Шопенгауэр, как философ, был среди немцев первым открытым и убежденным атеистом. Его враждебное отношение к Гегелю было обусловлено именно этим. Отсутствие божественного начала бытия он считал чем-то непреложным, очевидным и бесспорным. Он всякий раз терял свою философскую невозмутимость и впадал в страшный гнев, если видел, что кто-то в этом вопросе еще колеблется или пытается его как-то обойти. И в этом проявляется присущая ему честность. Его постановка проблемы совершенно невозможна без абсолютного честного атеизма, который есть не что иное, как долгожданная победа европейской совести, добытая в тяжелых сражениях, самый важный для будущего этапа, двухтысячелетнего приучения к истине, которое в конце концов запрещает себе ложь в вопросах веры в Бога.